Бугаеву хотелось проверить, есть ли в ресторане еще один выход, кроме главного и черного хода во двор, откуда завозили на склад и на кухню продукты. Но Корнилов категорически запретил ему совать нос в подсобные помещения, сказал, «Без тебя есть кому этим заняться». И вскоре во время одного из своих контрольных звонков Семен узнал от полковника, что такой выход есть. Старинный дом, первый этаж которого занимает ресторан, имел два двора-колодца. В один двор выходил черный ход, а в другой — несколько зарешоченных окон из подсобных помещений. Окна можно было открыть. В жаркие дни сотрудники ресторана — костелянша, шеф-повар, работники бухгалтерии — Этим постоянно пользовались. Но в тот поздний час, когда ушел из-под наблюдения рыжий парень, ни костелянши, ни бухгалтеров в ресторане уже не было. Комнаты их были заперты и опечатаны. «Значит, шеф-повар у него знакомый?» — спросил Бугаев. «Интересуемся, Сеня, интересуемся», — ответил Игорь Васильевич. «Твой друг Белянчиков?» «На два фронта разрывается, пока ты книжечки посчитываешь». «Какие книжечки?» — обиделся Бугаев. «Вы когда-нибудь видели у рецидивистов книжечки дома?» «Да», — согласился Корнилов, — «у них с литературой напряженно. Но если только они книжками не промышляют. Но все равно отдыхают. Я думаю, эти дни придется у тебя из отпуска вычесть». — Игорь Васильевич, посмотрим, — усмехнулся полковник. — Если операция пройдет удачно, может быть, и засчитаем их рабочими днями. Рыжий парень позвонил ночью. Накануне вечером Бугаев сидел в ресторане, пришел в квартиру поздно и, приняв душ, лег спать. И сразу уснул, что в последнее время случалось с ним нечасто. Телефонный звонок резко прозвучал в полупустой комнате. Раз, второй, третий. Бугаев слышал звонок, но никак не мог сначала понять, во сне звеет телефон или наяву. Ему снился какой-то красивый цветной сон, и в этом сне он, развалившись в удобном шезлонге в парке на берегу моря, тоже слышал, как звонит большой красивый телефон, стоявший рядом на плетеном столике и тянул руку телефонной трубки, ожидая услышать мягкий, ласковый женский голос. Проснувшись, наконец, окончательно, он стремительно соскочил с подушки и, натыкаясь на стулья, подбежал к аппарату. «Наверное, кто-то ошибся номером», — подумал он, снимая трубку, и спросил недовольно, «Кто?» «Семен Иванович», — прозвучал мягкий баритон, и Бугаев сразу узнал голос рыжего парня — «Семен Иванович спит по ночам!» — грубо ответил Бугаев. «Чего надо? Вечер, что ли?» — назвал он первое пришедшее в голову имя. «Семен Иванович, не серчай. ласково, словно уговаривая ребенка, попросил Бретон. «Наверное, Рыжий знал, что Бугаев вечером был в ресторане и думал, что он пьян. «Это Василий. Нас с вами как-то Женя в Адмиралтейском знакомим. Помните?» «Мало ли кто меня с кем знакомил», — сбавляет он, — сказал Бугаев. «Если все начнут меня по ночам будить, мне Женя срочно нужен», — перебил его Рыжий. «Подзарец!» «Не знаю я никакого Жени», — сказал Бугаев. «Ошибся ты, парень!» И повесил трубку. Но телефон тут же снова зазвонил. «Семен Иванович, да ты меня вспомнишь!» «В Адмиралтейском Жогин нас познакомил. Ты Песе угощал нас шикарно. Коньяк отборный заказывал». Он замолчал, ожидая ответа. «Кого я только не угощал, — пробормотал Бугаев, но уже примирительно. Вроде голос мне твой знаком. Рыжий, что ли? Рыжий! — добродушно хохотнул парень. Тебя вспомнил?» «Вспомнил. Вспомнил, как ты в тот раз». Не сердись, Семен Иванович, по телефону не объяснишь, а выпивка за мной, так что за ней? Семен, конечно, прекрасно понимал, что рыжие его дружки уже все знают, и про Женин инфаркт, и про больницу, и не Жогин ему сейчас нужен, а он, Семен Иванович, с его набором инструментов и машиной. Но какой же вор или бандюга, прошедший предварительное заключение в крестах или... В матросской тишине, прошедшей долгие выматывающие допросы у следователя, замиравшей при каждом слове прокурора и защитника в судебном заседании, когда призрачная надежда на снисхождение судей то гасла совсем, то разгоралась с новой силой, и в конце концов оставалось одно тупое равнодушие и обреченность. «Какой же блат!» испытавший на себе все это и отсидевший от звонка до звонка свой срок в колонии, мог расколоться, услышав по телефону голос едва знакомого человека. «Не знаю я никакого Жени», — повторил Бугаев спокойно. «А вот от выпивки не откажусь, если ты решил мне поставить». «Хоп!» — удовлетворенно сказал Рыжий. «Завтра и поставлю». «Ты где живешь?»